А полицаем-то почему стал? Так и стал. Я этого дела не отрицаю. Я человек внутренней честности и заявляю, что на том отрезке жизни иначе поступить не мог. Я это сделал, если хотите знать, в интересах получения оружия. И добился. Сожителя этого, Валерия моей и дружка его, решил на ее глазах. По ней тоже выстрелил, но промазал. Рассказывая это, Галюй тяжело дышал, Лицо перекосилось от злости. Но ее все равно сами австрийцы решат. Кончилась ее куртизанская карьера. «Подождите-ка», – прервал я Галюя. «Вы совершили акт личной мести, а потом к нам перешли. Партизанам-то вы себя считаете? Знаете, что они с Валерочкой этой сделают? Вы представить не можете. Они ее в солдатскую бордель запрут, а там ее на две недели больше не хватит». Переживания у нее слишком нежные. Прекратите болтовню. Я вас спрашиваю, партизанскую присягу принимали? Сам знаю, что принимал. А дальше идти не намерен. Я немца как такового ненавижу. Гадость эту. полицаев которых знаю как облупленных, презираю и тоже ненавижу. Вы меня стрелять заставьте. Буду. Лягу и до последнего патрона стану истреблять». У меня прицельность первого класса, потому я маркер. А что это четвертый день, как все равно каторжники? Толкай, тяни, тащи. Здоровый будто человек, а ведь осталось от меня одно дрожание. Тут все рассмеялись, и он вдруг произнес жалобным просящим голосом. Я против вас ничего не имею. Вам надо. У вас идея. А я-то тут при чем? Отпустите вы меня. Я немцев сам буду бить. Немного отлежусь, И буду бить своим беспартийным способом. Перед нами был мещанин. Все свои 39 лет жил он для себя и только для себя. Война для него была только его личным несчастьем. Мстил он исключительно за себя, за свои страдания, за свои переживания. Сильный физически, он от длительного напряжения раскис, размяк, потерял даже волю к жизни. «Нет, мы его не расстреляли, хотя его, может, и следовало расстрелять за дезертирство. Мы отняли у него оружие, зная, что безоружным он от нас никуда не решится уйти. Его заставили пилить и колоть дрова для кухни, а в бою подавать снаряды и ящики с патронами. Что с ним произошло дальше, я расскажу несколькими главами позднее». Избывалок Дальше по намеченному маршруту двинулись мы на колесах. На полозьях тащиться было просто невозможно. Спасибо крестьянам бывалок и прилегающих к ним сел. Они дали нам телеги, брички, бестарки, все, что нашли, подвод 200. Мы взамен отдали все свои сани, да в придачу еще десятка три коней. А наш пришлось сильно подсократить. Почти всем бойцам спешится. Километров двадцать прошли спокойно, борясь главным образом засасывающей глиной оттаивших дорог. Вдруг из лесу налетела на головную заставу колонны большая группа немцев. Бой был недолгим. Противник в беспорядке отступил, потеряв двенадцать человек и бросив станковый пулемет». Не бой, собственно говоря, а стычка. Но в этой стычке погибли два наших хороших товарища. Командир пулеметного взвода Ефим Дорошенко и медсестра того же взвода Нона Погуляйло. Тела их мы уложили на подводы, чтобы похоронить с почестями в ближайшем населенном пункте. Таков был партизанский обычай. Хоронить погибших в бою товарищей не тут же на месте боя, а на большой стоянке, по возможности, у села. Мы всегда старались провести эту печальную церемонию торжественно. И местных жителей звали «Пусть увидят, как прощаемся мы с боевыми товарищами, пусть услышат о жизни и боевом пути наших героев». Жители горевали вместе с нами, возлагали на могилы венки, а иногда сооружали маленькие скромные памятники – Но тяжелы, очень тяжелы часы, а иногда и сутки, когда ехали с нами покрытые знаменами тела погибших. Все партизаны знали, конечно, что на такой-то подводе убиты врагом. Близкие друзья и подруги подолгу шли рядом, плакали, клялись мстить. Колонна походила в такие часы на похоронную процессию. Прекращалось пение. Шутки. Все становились строже, задумчивей».